сейчас — Как вы думаете, почему Гарриет обратилась к прессе? — спрашивает детектив Роулингс. — Я не знаю, что именно она это сделала, — говорю я. Мои глаза воспалены от постоянного растирания. Я желала бы иметь возможность приложить к ним пакет со льдом, но все, что я могу сейчас сделать, — это попытаться прекратить прикасаться к нежной коже. Но она, вероятно, рассказала кому-то. Детектив неумолима. Несмотря на то, что вы просили этого не делать, это, должно быть, вас разозлило. Разозлило? Я готова рассмеяться над женщиной, которая, очевидно, не имеет об этом никакого понятия. Нет, не разозлило. «В некотором смысле я думаю, что у нее есть полное право рассказывать об этом журналисту или своему мужу, или кому она пожелает». Я вздыхаю. «Мне кажется, это Брайан. Думаю, что в какой-то момент Гарри э т рассказала ему, и он поговорил с Джошем Гейтсом». «Почему вы так думаете?» «Из-за того, что он сказал, когда пришел ко мне в среду вечером два дня назад», отвечаю я язвительно. Я делаю вдох, а затем добавляю несколько более спокойно. Я изо всех сил пытаюсь понять, насколько это актуально. То, что случилось, когда Джек был маленьким, не имеет ко всему этому никакого отношения. Мы просто пытаемся выстроить полную картину. Роулингс поджимает губы, складывая их в идеальное сердечко. Я отворачиваюсь в сторону и, откидываясь назад на стуле, сопротивляясь желанию скрестить руки на груди. Она подбирается ко мне, и я должна быть осторожна. Но сказать, что я устала, это грубое преуменьшение. «Давайте поговорим о звонке, который вы приняли этим утром», — предлагает детектив. «Утром пятницы, спустя 13 дней после вашего последнего разговора с ней», «Наверное, вы испытали шок». «Так и было». «Что вы делали, когда Гарриет позвонила?» «Я предполагала встретиться с инспектором Хейзом. Он попросил меня подъехать в участок, но потом мне позвонили из школы и сказали, что Молли нездорова, поэтому я сперва собиралась забрать ее». «И звонок от Гарриет был совершенно неожиданным». «Да». «Какой она вам показалась?» «Испуганной, отчаявшейся», — говорю я, вспоминая звук ее голоса с пугающей ясностью. «А как вы думаете, почему она позвонила вам?» «Наверное, потому что я была первым человеком, о котором она подумала». «После того, что случилось, Гарриет все равно обратилась к вам». «Почему она так поступила?» спрашивает Роулингс. «Я не знаю!» — мой голос п о д н и м а е т с я на тон выше. «Она казалась напуганной. Скорее всего, потому что Гарриет больше некому было звонить». «И как только она вам позвонила, вы поспешили к ней на помощь?» спрашивает детектив, подымая на меня глаза в ожидании ответа. «Ну, нет», — отвечаю я. «Как я уже сказала, мне нужно было забрать свою дочь из школы». «Так, ваша близкая подруга звонит вам, испуганная и отчаявшаяся, и какое-то время все, что вы делаете, это ничего». «Не ничего. Я должна была присматривать за дочерью после, но вы не позвонили в полицию». «Нет». «И не рассказали кому-то еще?» «Нет». Несмотря на то, как отчаянно звучал голос Гарриет. Я молча киваю. «Тогда я не понимаю. Почему вы мешкали вместо того, чтобы делать хоть что-то, ш а р л о п т а спрашивает Роулингс. «Почему вы сидели сложа руки в течение часа, или даже больше, прежде чем решить, что делать?» «Мой рот остается сухим». Вне зависимости от того, сколько раз я сглатываю, я наклоняюсь вперед на стуле, держа руки под собой. Мое сердце болит, оно бьется так сильно, что почти выскакивает из груди, и все это время детектив не сводит с меня глаз. Но я не могу рассказать ей правду. — Ну же, Шарлотта! — давит она на меня, поторапливая с ответом. Вдоль линии моих волос выступает тонкая полоска пота, и я вытираю лоб. Я должна что-то сказать, но чем сильнее я стараюсь, тем быстрее слова убегают от меня. Мой голос звучит низко и хрипло, когда я, наконец, шепчу. «Я хотела взять еще один перерыв. Пожалуйста!» Некоторое время назад... Гарриет. Старший инспектор Хейз прибыл через 10 минут после того, как Ангела повесила трубку, и Брайан быстро провел его в задний сад. «Давайте в дальнейшем не волновать мою жену!» буркнул он детективу. «Она достаточно в курсе дела на данный момент!» Гарриет наблюдала за ними через окно. Оба мужчины повернулись к ней спиной. Ангела молча стояла рядом с ними. Гарриет знала, что если бы это было что-то серьезное, они бы отвезли Брайана в участок, но все-таки отчаянно хотела услышать, о чем они говорили. Что он натворил такого, что заставило детектива примчаться сюда так быстро? Когда Брайан, в конце концов, вернулся в дом, Ангела и Хейз остались, разговаривая, в саду, Брайан захлопнул дверь и ударил кулаками по столу и вскинул голову, заметив застывшую Гарриет. «Почему они допрашивали тебя?» Она продолжала наблюдать за детективами в окно. «Они не допрашивали меня», — коротко произнес Брайан. «У них были вопросы, да, но они не допрашивали меня». Он замялся, словно думал о том, что сказать дальше. «Ты хочешь есть?» «Нет, я не голодна», — ответила Гарриет. Его тело обмякло, когда он убрал свои шарообразные кулаки со стола. «Ты ничего не ела все утро? Я приготовлю тебе тост». «Брайан, я не хочу тост. Я положу тебе немного меда на него». Он начал рыть нору через банки в буфете, пока не нашел сзади горшочек с м ё д о м Брайан знал, что она не любит м ё д а Это только он им питался. Гарриет глубоко вздохнула. «Почему ты не скажешь мне, о чем они хотели с тобой потолковать?»